Глава четвертая. 8 сентября 1941 года. СССР. Москва. Завод номер 51. НКП. СССР. Поликарпов проснулся рано, можно сказать, на заре. Лег он поздно, но выспался даже удивительно. Ну как выспался? Тело все еще умоляло поваляться, а мозг уже вошел в рабочий ритм, требуя задач. Николай Николаевич осторожно поднялся. Для сна он воспользовался стоящим в кабинете жестким диваном, на котором легко получить травму позвоночника. Впрочем, Лавочкину не досталось и такого ложа. Пришлось устроиться на четырех сдвинутых вместе стульях. И ведь спит же. Поликарпов, стараясь не шуметь, сложил плед, плеснул из графина в ладонь и омыл лицо. Сразу полегчало. Присев на подоконник, Он выглянул на заводской двор, уговаривая себя не спешить. Вот, дескать, пусть сначала Семен проснется, а потом и за работу. Ох и слаба плоть. Николай Николаевич бездумно оглядел кабинет. Стол, заваленный чертежами и синьками, кульман в углу, портрет Сталина на стене. Поликарпов спокойно смотрел на вождя. Вождь был орел. Всем бы подчиненным Иосифа Виссарионовича, хоть толику сталинского ума, и не о чем было бы мечтать более. Увы, Советская Россия быстро прирастала образованными людьми, но вот на самый верх подчас поднималась всякая шушера, грязная пена. И это не натерпелся просто. Николай Николаевич поневоле улыбнулся. Ему ли, человеку глубоко верующему, говорить о терпении? Когда его арестовали, обещая расстрелять, а потом сопроводили в бутырку, он воспринял это как испытание. Потом, правда, обычная ретивость и кровожадность низшего звена была убавлена сверху. Его и других конструкторов собрали в ЦКБ-39. Это была та же тюрьма, но ее мозговитым узникам было позволено думать и творить. Всякое бывало. Ступалевым он разругался, Зато с Ильюшиным и Сухим сработался, потому, наверное, что они не вмешивались в его задумки. А когда он создал и 16 и сам Чкалов пролетел на нем в 1 мая, Сталин сразу отметил самолетик. С этого момента начался взлет и самого Поликарпова. Спустя несколько дней после парада его наградили орденом Ленина за выдающиеся заслуги в деле создания новых высококачественных конструкций самолетов. Немного позже он стал депутатом Верховного Совета СССР, директором и главным конструктором вот этого завода, получил звезду Героя Социалистического Труда и сталинскую премию первой степени. Вот говорят, что Сталин жесток. Это неправда. Вождь – жесткий человек, не прощающий ошибок, ни себе, ни людям. Если ты добился чего-то, то честь тебе и слава. Провалил дело? Извини, с вещами на выход. Или к стенке. Тут вера христианская вступала в спор с отточенным умом инженера. «Не убей!» – заповедь важнейшая, верно. Но как можно было миндальничать в стране, где не только народное хозяйство, но и нравы, законы, обычаи претерпели отчаяннейшую разруху? Крестьян загоняли в колхозы селком? Ну, так правильно. Добровольно они бы не пошли а товарное производство только крупное предприятие обеспечить может. Да и не это было главным в коллективизации. Главное оторвать землепашцев, мучающихся на крохотных наделах от земли, и направить на ударные стройки, на заводы и фабрики. Там от них будет гораздо больше пользы. Да и где еще рабочую силу найдешь? Или прикажете церемониться с красными маршалами, молившимися на Троцкого? Да если бы наверх не Иосиф Виссарионович вышел, а Лев Давыдович, все бы сейчас в трудовых лагерях вкалывали, как мечталось, льву революции. Адольф Гитлер устыдился бы своего слюнявого гуманизма рядом с Лейбой Бронштейном. Да и разве от власти приходилось терпеть поношение? Нет. Доносы, помехи, подлоги. Этим увлеченно занимались друзья и коллеги. Вовсе не даром интеллигенцию зовут прослойкой. Так и есть. Стоило ему уехать в командировку в Германию как из его КБ вывели самых толковых спецов, организовав новый конструкторский отдел для Микояна и передали туда поликарповский проект самолета И-200, вскоре перекрещенного в МиГ-1. Десятки лучших конструкторов перешли к Микояну и Гуревичу. Одни сами ушли, других приманили пряниками или застращали. В открытую говорили, поликарпова все равно расстреляют, он же поп, крест носит. И кто вас тогда защитит? А у Микояна брат наверху. Он стерпел и это. Да и что тут поделаешь? Занимая высокий пост, Поликарпов не вступил в партию, зато всегда носил крест. Его так и прозвали – крестоносцем. Какое же тут будет к нему отношение руководства? Сложное, мягко выражаюсь. И вот новый подъем, новая волна в его жизни. Он уже не надеялся протолкнуть свой И-185 через толпу завистников, когда вдруг его вызвали в наркомат и предложили поработать дуэтом с Лавочкиным. «Имеется постановление правительства о срочном запуске в серию истребитель ЛАГ-5 на заводах номер 21 в Горьком и номер 51 в Москве», — объяснил Шахурин. «Более того, осенью предполагается снять с производства Яки» в Саратове и Химках, там тоже станут собирать самолеты конструкции Лавочкина-Гудкова. Радости было. Гудков, правда, больше не участвовал в разработке истребителя, а переименовывать название самолета в ЛАП-5 Поликарпов не разрешил. Тем более, что ему твердо пообещали, как только новый двигатель будет готов, сразу на двух авиазаводах начнется сборка по 7 того самого И-185. Пока, дескать, надо налопять налечь, поскольку его выпуск сразу можно наладить на заводах, строивших лак 3 Сохранялась технология и большая часть оснастки. Зато потом заскрипели стулья, послышался стон, и Лавочкин с кряхтением сел, спуская на пол ноги в толстых вязаных шерстяных носках. «Сколько времени?» — сипло спросил Семен. «Рано еще?» — бодро ответил Николай. Жена вчера яиц свежих передала. Может, яишенку, м? С удовольствием. Платоядно улыбнулся Лавочкин. Постановая, он оделся и посетил удобство. Вернулся освеженным, хотя и встрепанным. Зеркало и расческа привели его в полный порядок. Готов к труду и обороне, отрапортовал Лавочкин, усаживаясь за дубовый стол с монументальной бронзовой чернильницей. Мечта бюрократа. Разбивая яйца над скворчающей сковородкой, электрическую плитку он тоже из дома притащил, Поликарпов подумал, что его опасения насчет Семена Алексеевича не оправдались. И слава богу! Двум начальникам тесно на одном предприятии, а двум конструкторам сложно ужиться в одном КБ. Тут надо постоянно идти на компромиссы и ставить общее впереди личного. Лавочкин умел принять чужое превосходство, не настаивая на собственных идеях по принципу пусть хуже, но по-моему. Так было и в реальной истории. К примеру, когда Лавочкина попросили сравнить его Ла-11 и только-только появившийся Як-9, то Семен Алексеевич объективно признал преимущество новой реактивной техники, хотя она на тот момент была ненадежна. Да и самому Поликарпову, хоть и признанному королю истребителей, приходилось признавать за Лавочкиным свежесть и неординарность решений. «Готово! Самое известное холостяцкое блюдо было поделено поровну». «Давно яичница не едал», — высказался Семен, радостно потирая руки. «А хлеб есть хоть? Полбуханки. Живем!» «Доедая свою порцию, Поликарпов сказал, посчитал на медне, какова должна быть мощность мотора, чтобы самолет достиг скорости звука». «Ну-ка, ну-ка, что получилось?» — заинтересовался Лавочкин. — Получается, что двигатель должен стать мощнее в шесть раз. — Это нереально! — вынес вердикт Семян. — Нереально! — согласился Николай. — Если использовать поршневые моторы. — Все, мы выжили их ресурс полностью. Мой 185-й однажды развил 700 км в час, но это предел. Прибавка еще 300 — не удастся никому. Пора переходить на реактивную тягу. а А-а-а, вот ты куда клонишь! «Смотрел вчера те секретные документы?» Поликарпов кивнул. «Английский Глостер Метеор развивает у Земли скорость в 940 километров. Хенкель-178 выдает 700, но у него тяга втрое меньше. Буквально вчера я набросал проект подобного самолетика. Самолет-малютка разрабатывался в КБ Поликарпова в 1943-1944 годах». «Так, эскизно, по моим прикидкам...» Километров 800 в час он выдаст. Но это если использовать ракетный двигатель. Тогда топлива моему самолетику хватит минут на 10-15. Это несерьезно. Короче говоря, все утыкается в один вопрос. Где нам взять нормальный турбореактивный двигатель с хорошей тягой? Люлька разработал очень даже интересную схему двухконтурного ТРД. Даже опытный образец, по-моему, изготовил с осевым компрессором. Но все равно готового двигателя нет а без него и самолета не будет». Лавочкин хмыкнул. Аккуратно подобрав остаток яичницы кусочком хлеба, он сживал его, вытер пальцы и достал из сейфа красную папку с пугающими грифами секретности. «Погляди», — сказал он негромко. Поликарпов поглядел, и сердце его забилось чаще. В папке были собраны черно-белые иллюстрации на отличной бумаге, фотографии реактивных самолетов «Схемы, двигатели в разрезе». Николай облизал пересохшие губы. Он держал в руках настоящее сокровище. Бесценный плод чьих-то стараний и трудов. Да любое КБ, поставив себе задачу создать самолет на реактивной тяге и получив эту вот папку, сразу сэкономит несколько лет проектирований, опытов, испытаний. Поликарпова отвлекло вежливое покашливание Лавочкина. Подняв голову, он встретил понимающий взгляд и усмешку. «Зачитался?» — хмыкнул Семен. «Сам вчера до двух ночи просидел». «Что выделил главного? Мне интересно знать, где мы с тобой пересеклись». Николай кивнул. «Во-первых, турбореактивный двигатель должен иметь осевые компрессор и турбину», — начал он. «Во-вторых, не знаю, может, англичане и правы, устанавливая на своих глостерах по два двигателя». Но я бы предпочел один ТРД в фюзеляже. Вот как на этой фотографии. Сопло в хвосте, воздухозаборник в носу. Согласен, кивнул Семен дальше. В-третьих, крылья должны быть оттянуты назад, как у стрелы. И вот смотри, какая прелесть. Аэродинамические гребни на крыльях. Они не позволят сорваться воздушному потоку на высоких скоростях. Именно, удовлетворенно кивнул Лавочкин. Подожди нахмурился Полик Карпов. «Но ведь тут фото. Это не макет. Это взаправдочный самолет. Его испытывали. Где?» Лицо Семена приобрело серьезное выражение. «Лучше не спрашивай», — посоветовал он. «Тебе все равно не ответят». «Я так понял. Нам дали лишь то, что способно помочь в работе, не уводя в сторону от правильного пути, экономя массу времени и сил». «Да, ты прав», — Поликарпов с сожалением передал папку Лавочкину. Запереть не забудь. Да уж. Пошли в цех. Надо проверить линию, где бензобаки маслостойкой резины обклеивают. Идея хорошая, конечно. Резина сама затянет пробоину. Но я вот что подумал. А если мы еще станем подавать в топливные баки отработанные газы из двигателя, охладив их, тогда мы попросту вытесним кислород, и бензин не вспыхнет дув выхлопными газами?» – задумался Семен. «Это интересно». «Пошли, Николаевич, пошли!» Уходя, Поликарпов подергал дверцу сейфа. Закрыто. И запер за собой двери. На два оборота. Последняя серия Ла-5 сильно отличалась от предыдущих. Посторонний взгляд вряд ли заметил бы отличия, но они были. Например, лонжероны, эти хребтины крыла, изготавливались из дефицитного дюраля. Сечения их, естественно, сократились, и вес снизился килограмм на сто. Место освободилось, и удалось увеличить объем топливных баков. Улучшилась общая аэродинамика. Масло-радиатор перенесли, и форму ему придали иную. Полностью заделали щели в капоте, ниши шасси, залезали в фюзеляж. Сразу и быстрота возросла, и скороподъемность, и потолок. Но самое полезное нововведение отметили пилоты. Теперь к ручке управления не нужно было прилагать большого усилия. Рулить самолетом можно было кончиками пальцев. Установку гидроусилителей конструкторы провели на свой страх и риск. Это несколько утяжелило истребитель, зато позволяло летчику не отвлекаться, а всецело заниматься основным делом – воевать. Особое восхищение пилотов вызвало управление двигателем. Оно сводилось к перемещению всего одного рычажка. При этом менялись обороты, давление наддува, шаг винта, подача топлива, переключение скоростей нагнетателя и регулировка щелей-жалюзи. В нашей реальности переход к подобной автоматике произошел лишь после войны, а многие описанные инновации стали явью в модели Ла-7. Но сколько же было мороки с этой автоматикой, о о Оба конструктора весь день и всю ночь не вылезали из цеха. Утром на завод явились их жены. Покормили и заставили лечь спать. Проснулся Николай где-то в обед. Вернее, его разбудили. «Эй, вставай!» — послышался голос Лавочкина. «Подъем!» «Дай поспать!» — буркнул Поликарпов. «Имей совесть!» «Тут Семен заговорщически проговорил. Там твой мотор привезли». «Что?» «М-71. В заводской упаковке». Николай вскочил и едва не упал, запутавшись в пледе. Кинулся одеваться, обуваться. Сполоснув лицо, бегом отправился в цех. Да, это был он, М-71. Рабочие уже разобрали дощатый ящик, и двигатель красовался, как памятник на пьедестале. Двухрядная, 18-цилиндровая звезда, мощностью 2000 лошадей. «Три штуки привезли, товарищ директор», — доложил начальник смены. Все без карбюраторов, с непосредственным впрыском, только-только прошли стендовые испытания. «Отлично, отлично», – бормотал Поликарпов, кружа вокруг мотора и потирая руки. «Просто отлично!» «Ну что, будем ставить, Степаныч?» «А то! Всего сто восемьдесят пятых, успели выпустить пять штук. На пятьдесят первый завод перегнали три самолета. Вон они, скромно притулились в сторонке» с раскрытыми капотами, пламенные моторы, которые у самолетов вместо сердца были удалены, словно тела в морге после вскрытия. Впервые за последний месяц Николай приблизился к И-185 и погладил свое детище. «Ничего, ты еще встанешь на крыло!» Этот паскуда Яковлев, лицемерно вздыхая писал, объясняя мрачное настроение Поликарпова перед войной, Оказаться с пустыми руками перед Родиной в самое тяжелое для нее время — это не только личная неудача. Да ты же сам приложил все силы для того, чтобы советские летчики летали на посредственных яках, а не на выдающемся «по». Летчик-испытатель Логинов в летной оценке писал иное. «Огромная для истребителя грузоподъемность. 500 кг бомб, 8 РС». Три швак с колоссальным запасом снарядов. Пятьсот. Прекрасные взлетно-посадочные свойства самолета. Большие скорости над землей и по высотам. Очень хорошая скороподъемность. Дают мне право сделать заключение, что самолет И-185 с двигателем М-71 являются одним из лучших истребителей мира. И вот давнее желание пилотов исполняется, а мечта конструктора сбывается. «Лучший в мире истребитель скоро станет на поток!» «Скорей бы!» «Начали!» — выдохнул Николай. Все в цеху пришло в движение, и Поликарпов отошел в сторонку. С громко бьющимся сердцем он наблюдал, как рабочие осторожно подняли на цепях мотор ручной лебедкой и повели кран-балку к самолету с вырванным сердцем. «Пойдет в серию самолетик!» — размышлял конструктор. «И надо сразу о модификации думать!» абы 187 с форсированным М-71Ф, а потом придет черед И-188 с М-90. Установим на него четыре пушки. То-то немцы обрадуются. «Вира — Вира! — скомандовал начальник смены. — Вирай помалу! Хорош! — Начали! Начали! Начали, господи! — взмолился Поликарпов. — Помоги! Не дай закончиться благому делу сему!